Глава тридцатая. — Ах, ты уже здесь, уж карагуришь, подстерегаешь меня! — с ненавистью прошептала Ольга. Когда, спустившись, как во сне, на вторую площадку, она вдруг увидела перед собой Настасью. Настасья сидела на скамеечке с растревоженным лицом и, видимо, поджидала Ольгу. Увидав, что она спускается, она вдруг перекрестилась и вся просияла. Ну, пойдем, пойдем, злобным отчаянием крикнула Ольга. Радуйтесь, теперь все, радуйтесь, торжествуйте, что добились своего, что под таки меня увели. И она вдруг стремительно скинулась бежать вниз. Полезниц. Настасья молча, не смея выговорить ни одного слова, бросилась за нею. Они выбежали на улицу, миновав удивленно оглянувшего их швейцара, и бежали все шибче и шибче, точно спасаясь от преследования. Взять бы лучше извозчика, хоть и недалеко, а всё-таки храни, бог. как бы не опоздать. Со страхом думала Настасья, едва поспевая за Ольгой, но сказать ей этого не решалась и покорно, вся запыхавшись от непривычной беготни, бежала за Ольгой. «Ну, слава Богу!» Увидав их и тоже с облегчением вздыхая, сказал Барсуков, тревожно дожидавший их у подъезда вокзала. Он до последней минуты не был уверен, что Ольга поедет, Тем более, что весь день никто не знал, где она. Настасья бегала уже по всем знакомым и нигде не могла найти ее. Тогда она решила, что пойдет к Чемезовскому дому и станет караулить ее там. Она предчувствовала, что Ольга не утерпит... чтоб не прийти к нему. Ну, слава богу, с удовольствием повторил Барсуков, пиша ним навстречу. До звонка оставалось всего каких-нибудь семь-восемь минут, и он потерял было последнюю надежду. Но, видав измученное страшное лицо Ольги, он невольно замолчал и уже, не решаясь больше ни о чем заговорить с ней, робко и поспешно Взял ее под руку. «Вагон! Вагон!» Сказала она, задыхаясь. И точно боясь, что и здесь Она еще может не выдержать и вернуться, Она все так же стремительно, Хотя почти падая уже от изнеможения, Бросилась вперед. Пелагея, Семена с Милочкой Дожидались их в зале. Увидав ее, они с такими же... Испуганными, взволнованными, как у Настасии и Барсукова, лицами поднялись ей навстречу. Но Ольга мрачно и злобно взглянула на них и сейчас же отшатнулась, точно не желая ни видеть их, ни говорить с ними. — Что же это такое? — смущенно спросила пораженная и обиженная Пелагея Семенна. — Что же она? На нас-то сердится. Разве мы в чем виноваты? — Оставьте, оставьте, мама! — взволнованно проговорила Милочка, боясь, чтобы мать не вздумала и теперь еще приставать к Ольге со своими упреками и советами. Барсуков с Настасией почти внесли Ольгу в отдельное, заранее приготовленное для нее купе. Едва дойдя до него, она со стоном, в полном изнеможении, почти уже ничего не сознавая, упала на бабушку. бархатный жесткий диван и лежала молча, с закрытыми глазами, вся бледная, холодная и только тяжело дышала. Не дать еле чего, воды, что ли, или капель, шепотом, со страхом, смотря на бледное, осунувшее лицо Ольги, спросил Барсуков. но Настасья молча махнула ему рукой, показывая глазами, чтобы он вышел. «Не надо!» — таким же отрывистым шепотом проговорила она. Хуже только растревожишь, пожалуй. Идите, я одна теперь справлю. Ну, хорошо, хорошо. Здесь буду на платформе подле окошка. Ты в случае чего только стукни мне». И Барсуков вышел, тихонько задвинул за собой маленькую дверцу-купе. Анастасия, опустившись перед диваном на колени, Начала проворными, дрожащими от волнения руками расстегивать лиф лежавший уже без сознания Ольги. — Ну что? Как? — тревожно спросила Милочка, увидя выходящего Барсукова. — Да что? — сказал он, вытирая градом катившийся с него под. Плохо. Кажется, что-то вроде обморока. Лежит вся холодная, как мертв. О, Господи! — сказала с глазами полными слюсмилочка. — Не заболела бы еще. Ты уж ради бога. Не оставляй ее ни на минуту в первые дни. До завтра же телеграфируй. Непременно как она. Бог даст. Обойдется все благополучно. Конечно, первое время очень тяжело ей будет. но ну, а там вся цыкань. Пусть и шествие, игра, разное новое впечатление. Ну, немножко. И успокоится. А уж мы ее всячески развлекать будем. — Ах, дай-то бог! — с невольным сомнением проговорила Милочка. — Да, еще я никогда я ее такой не видала. Задумчиво прибавила она через минуту. — Уж очень она его любила. Противные вы, мужики, сколько мы из-за вас страдаем! — Это ты ты страдаешь! — сказал Барсуков насмешливо. «Воображаю!» «Ну, и вы тоже, матушка, хороши, правду-то сказать. Еще неизвестно, кому от этого больше достанется. Что ж ты думаешь? Этому господину Чемизову легко теперь, что ли?» «Нет, милая, я б на его место тоже не попросился». «Так-то так», — так, сказала Милочка задумчиво. «Конечно, и ему не весело». — Вот тут. И люби после этого. — Да что же это? Неужели жена так и не выйдет больше? — спросила, подходя к ним Пелагея Семеновна, которая, думая, что Ольга пошла в вагон только устроиться, все поджидала ее, сидя напротив на скамеечке. — Ах, мама, да уж, да того ли ей? — сказала Милочка, удивляясь. — Как эта мать не может понять, состояние Ольги и желает, чтобы та, как ни в чем не бывала, болтала и целовалась бы тут с ними. Но Пелагея Семенна, в свою очередь, не понимала, как это, Оленька, уезжая на три месяца, «Даже и попрощаться как следует не хочет. Ты как же это так!» — искренне удивилась она. «Неужели она и не попрощается даже?» «Нет, уж вы на нее, голубушка, не сердитесь теперь!» Наружно как можно ласковее заговорил Бурсуков. «Сами видите, в каком она состоянии. Дайте ей успокоиться немножко». «Бог с ней!» С упреком вздыхая, сказала Пелагея Семенна, «Вот как нынче с матерями-то обращаются». Ах, мама, мама!» — воскликнула, пожимая только на нее плечами. «Да как же, милочка, ведь я мать!» Обижаясь и на нее, сказала Пелагея Семеновна, которая все еще не могла ни забыть, ни понять того озлобленного, точно полного ненависти взгляда, с которым Ольга отшатнулась от них, бежав в вокзал. Но в эту минуту раздался третий звонок Барсуков поспешно распрощался с дамами и вскочил на платформу двинувшегося погона. вагона. «Не бойтесь, не беспокойтесь ни о чем, как за родной сестрой ходить буду!» успокаивал он их оттуда, в последний раз уж на ходу поезда пожимая и целуя их руки. Пелагея Семен заплакала и, все простив дочери в эту минуту, начала издали крестить удаляющийся от нее вагон. Милочка тоже заплакала и, крепко обняв мать, уговаривала ее, как ребенка, ласка нежными словами. — Да хоть напиши-то, голубчик, обо всем скорей! — рыдая, просила Пелагея Семеновна. — Телеграфируй завтра же! — крикнула Милочка. Барсуков, стоя на платформе вагона, издали махал им шляпой и успокаивал их какими-то словами, которых за шумом колес и говором народа нельзя было уже разобрать. И он тоже чувствовал на своих глазах Какое-то непривычное для него ощущение слез. — Что это? Пошли, пошли! — скрикнула вдруг Ольга, открывая глаза и вскакивая с дивана, на котором лежала. Она бросилась к дверям, но от волнения не могла их отворить и в бессильном отчаянии рвалась и билась... В них руками «Матушка, матушка, успокойтесь, Христос над вами, успокойтесь, родная моя!» Уморяла Настасья, стараясь оторвать ее от дверей, которые она рвалась. «Пусти, пусти меня!» Не слушая ее, закричала Ольга. «Пусти!» «О, Боже мой! Боже мой! Что я сделала? Что я сделал! И она в безумном ужасе и отчаянии, рыдая, упала опять на диван. «Матушка вы моя, родная моя!» Со слезами целуя руки, говорила Настасья, стоя пред ней на коленях. «Не тревожьте так себя! Молитесь, матушка, молитесь! Молиться! Молиться! С горечью, отталкивая ее от себя, крикнула Ольга. Да разве я могу теперь молиться, ведь я душу у себя вырвала? А, Настя, Настя, что я сделал? Что я сделал? И она, рыдая, упала головой на плечо к и повторяла, тупо смотря перед собой. Что я А поезд мчал всё дальше и дальше. Конец. Книгу читала Валентина Савенко.